«Ну, чё теперь?» — спросил господин Тюльпан и рыгнул. Господин Кноп приобрёл карту города и в данный момент внимательно её изучал. «Мы с тобой не какие-нибудь старомодные бакланы, господин Тюльпан. Мы мыслящие люди. Мы учимся. И учимся быстро». «Так чё теперь-то?» Повторил господин тюльпан, чётко пытаясь поспеть за ходом мыслей господина Кнопа. А теперь мы заручимся некими гарантиями. Это наша первостепенная задача. Не хочу, чтобы этот законник и дальше держал нас за горло. Мне это не нравится. А, вот это где. По другую сторону Незримова университета. Мы что? За магией собрались, изумился господин Цюльпан. Не совсем за магией. Ты ж сам сказал, что этот город ять полный отстой. Но в нём всё же есть кое-что положительное, господин Цюльпан. Господин Цюльпан улыбнулся. А ведь ты я прав, сказал он. Пошли снова в музей диковиностей. Не сейчас, господин Цюльпан. Сначала дела, а развлечения потом, провозгласил господин Кноп. А я хочу туда прямо ехать сейчас! Потом, потом. Ты можешь потерпеть 20 минут, не взрываясь. Карта привела их к чудедейственному парку. который располагался в пуп стороне Незримого университета. Район был таким новым, что современные плоские крыши, заработавшие несколько наград гильдии архитекторов, ещё даже не начали пропускать воду, а окна домов ветер. Была предпринята попытка оживить местность строевой деревьями, но в связи с тем, что парк был разбит в старом районе, давно известном под названием нереальной недвижимости, Всё вышло не совсем так, как планировалось. Многие тысячи лет здесь находилась свалка незримого университета. И местный дёрн скрывал не только старые бараньи косточки и магические утечки. На любой карте чёрного заражения нереальная недвижимость стала бы центром нескольких крайне концентрических окружностей. Трава тут росла многоцветной, а некоторые деревья предпочли и вовсе уйти, покинув парк. Тем не менее, здесь процветали некоторые предприятия, торговавшие изделиями, которые ар-канцлер, или, по крайней мере, составитель его речей, назвал бы союзом между магией и современным бизнесом. В конце концов, современный мир не особенно нуждается в магических кольцах или волшебных мечах, Зато ему очень даже необходимы способы поддерживать себя в форме. На самом деле, всё это большая помойка, но никто ведь особо не протестует. Кстати, а не пора ли нам перекусить? Один из результатов столь счастливого союза лежал сейчас на прилавке перед господином Кнопом. Это МК-2, сообщил волшебник. который был весьма рад, что между ним и господином Тюльпаном находится прилавок. Э, -э чудо современной мысли. Отлично, ведь, одобрил господин Тюльпан. Мы любим чудеса людей. А как он работает? спросил господин Кноп. У него есть контекстная справка, <связь> ответил волшебник. «Нужно только э, открыть крышку!» К ужасу волшебника тонкий острый нож Словно по волшебству появился в руке заказчика И коснулся защелки Крышка откинулась Из ящичка выпрыгнул маленький зеленый бесенок «Дзинь, дзинь, подзи!» Он замер Приставленный к горлу нож действовал даже на состоящих из биочар существ. «Это еще что за чертовщина?» — поинтересовался господин Кноп. «Я ж сказал, нам нужно то, что слушает!» «Он слушает, слушает!» — торопливо заверил волшебник. «А еще и говорить может!» «Что говорить?» Зин-зин. Бесёнок нервно откашлялся. "Поздравляю!" воскликнул он. "Вы поступили очень мудро, купив безорганайзер МК-2." Последнее достижение биочарной науки с кучей полезных возможностей. Хотим известить вас, что данная модель не имеет ничего общего с безорганизатором МК1, который, вероятно, вы неумышленно растоптали ногами. Затем, чуть помолчав, Бесёна куда тише добавил: Данное устройство продаётся без какой-либо гарантии, касающейся надёжности, точности существования или наоборот, а также пригодности для той или иной конкретной работы. Кроме того, компания Биоалхимические продукты подчёркнуто не подтверждает Не гарантирует и даже не намекает на то, что данный продукт пригоден для выполнения какой-либо задачи, а следовательно, компания не берётся на себя никаких обязательств и не несёт никакой ответственности по отношению к тебе, другому лицу, организации или божеству в части утере или повреждении устройства путём уничтожения оного ударами о стену, бросания оного в глубокий колодец или любыми другими способами. а также заявляет, что ты подтверждаешь одобрение данного соглашения или любого другого соглашения, которое может заменить данное соглашение, и вступить в силу в случае приближения на расстояние менее чем на 5 миль к данному изделию, наблюдение за ним при помощи сильного телескопа или любым другим способом, потому что ты, безмозглый лох, готовый с радостью одобрить любые наглые и односторонние условия, написанные на куске дорогостоящего мусора, которые тебе в голову не пришло бы одобрить, будь они написаны на пакете с печеньем для собак, а потом ты обижишься использовать устройство на свой страх и риск. Бесёнок перевёл дыхание. Могу я предложить тебе ознакомиться со всем диапазоном воспроизводимых мной странных и забавных звуков? Введи сюда своё имя. Господин Кноп посмотрел на господина Тюльпана. Но, ну, давай. Например, я умею говорить тра-ля-ля. Нет. Забавно дудеть на горне. Нет. Дзынь. Нет. Меня можно проинструктировать опускать чудные и смешные замечания во время выполнения различных действий. Зачем? А некоторым людям нравится слышать, как мы выкрикиваем что-нибудь вроде: "Открой этот ящик, и я вернусь". Ну и типа того А зачем ты все это выкрикиваешь? К чему эти твои сигналы? Поинтересовался господин Кноп Людям нравится шум А нам нет Сказал господин Кноп Шум, ядь, мы очень не любим Добавил господин Тюльпан Поздравляю Уверен, моя тишина придётся вам по душе, заверил бесёнок, однако бессоубийственное программирование всё ж заставило его добавить. А может, вам нужно другое цветовое сопровождение? Что? Я умею менять цвет по вашему желанию. Какой цвет вам больше нравится? Длинные уши бесёнка медленно полиловели. а нос приобрел навевающие неприятные мысли синеватый оттенок. «Нам не нужны никакие цвета», — сказал господин Кноп. «Нам не нужны шумы, не нужны чудные замечания. Мы просто хотим, чтобы ты делал то, что приказано». «Может, ты захочешь выделить минутку и заполнить регистрационную карточку?» В отчаянию предложил Бесенок, вынужденный следовать инструкциям до конца. Брошенный с молниеносной быстротой нож выбил из его лапки карточку и пригвоздил ее к столу. «Хотя, наверное, ты предпочтешь зарегистрироваться как-нибудь в другой раз». «Твой хозяин», — произнес господин Кноп. «Куда он подевался?» Господин Цюльпан выволок волшебника из-под прилавка. Твой хозяин утверждает, будто ты один из тех бесов, которые могут в точности повторить всё, что слышали. Да, введи своё имя сюда, господин. Что? Прямо так, в точности. Ничего от себя не прибавляя. Они не могут ничего прибавлять, задыхаясь, простонал волшебник. Полностью лишены воображения. Значит, никто не усомнится в правдивости его слов. Никто, а? Кажется, мы нашли то, что искали, сказал господин Кноп. Э, -э как вы предпочитаете оплатить покупку? Господин Кноп щёлкнул пальцами. Господин Цюльпан вытянулся во весь рост, расправил плечи, И захрустел суставами пальцев так, словно в руках у него находилось два пакета с грецкими орехами. Прежде чем о плату обсуждать, сказал господин тюльпан: "Мы бы, ять, хотели пообщаться с тем, кто написал эти ять гарантированные обязательства.